и напал на владение Строгановых. Строгановы оказались в сложной ситуации, поскольку Ермака уже не было. Кихеку не удалось захватить никаких других городов, кроме Соликамска, который он сжег, и в конце концов его разбили люди Максима Строганова у крепости Нижняя Чусовая. введенский дом Строгановых, страницы 100 101, -101. Именно Максим Строганов до набега Кихека принял наиболее активное участие в подготовке похода Ермака. Он предоставил казакам огнестрельное оружие, пищали и несколько легких пушек, а также порох, свинец и провиант. Армия Ермака насчитывала только 540 человек, однако все его люди были опытными бойцами. Они делились на пять групп, сотен, каждая имела собственного командира, сотника, среди которых самым известным являлся Иван Кольцо. К ним присоединились примерно 300 добровольцев из людей Строгановых. Силы Кучума были значительно больше, однако у них не было огнестрельного оружия. Ситуация, сходная с имевшей место в компаниях Эрнандо Кортеса в Мексике и Франциско Писсаро в Перу, пятьюдесятью годами раньше. Строгановы и Ермак, однако, полагались не только на преимущество огнестрельного оружия. Им было известно о напряженных отношениях внутри Кучумова ханства, и они ожидали, что по меньшей мере некоторые татарские князья а также вожди Вагулов и Остяков, в предстоящей войне будут на стороне русских. Эти ожидания частично оправдались. 1 сентября 1581 года войска Ермака оставили свое расположение в нижнем течении реки Чусовой, на лодках поднялись выше, и провели зиму 1581-82 годов в лагере, который построили на Волоке между реками Серебрянкой, притоком Чусовой, и Тагилом, притоком Туры. А хронологии компании Ермака смотрите примечание Бахрушина к тому первому, главе 3, разделу сороковому работы Миллера «История Сибири», Страницы 492-493. В мае 1582 года казаки предприняли поход вниз по рекам Тагилу, Туре и Таболу, разбили татарскую армию, которой командовал царевич Махмед Кул, и 26 октября захватили столицу Кучума Кашлык, известную также под названием Искер и Сибирь на реке Иртыш. Кучум и Махмед Кул бежали на юг по Иртышу, а несколько татарских князей и вождей-остяков перешли на сторону русских. Ермак сообщил Строгановым о своем успехе и в сентябре 1582 года направил делегацию во главе с сотником Иваном Кольцо просить царя принять во владение вновь присоединенные земли и выслать в Сибирь войска, на помощь казакам. Затем Ермак начал распространять свою власть на татарские города вверх по Иртышу и таким образом отразил попытки Махмед Кула остановить казаков. В феврале 1583 года казакам удалось захватить самого Махмед Кула. Они отправили его в Москву, где того приняли с почестями. Он присягнул царю и был принят на русскую службу. Царь Иван IV оказал казацкой делегации Ивана Кольцо милостивый прием, щедро одарил посланцев, среди подарков была кольчуга великолепной работы, и отправил обратно к Ермаку. 10 мая 1583 года князь семён Болховской получил указ царя проследовать в Сибирь с дружиной в 300 стрельцов. Кроме этого, Строгановым предписывалось предоставить Болховскому 40 добровольцев из числа своих людей. На пути в Сибирь Болховской с отрядом остановился на зиму 1583-84 годов на территории Строгановых. Но отряд прибыл в кошлык только в ноябре 1584 года.